Глава вторая. Иерархия разумов. Маршал вошёл в отсек королевы, та его ждала, расположившись на специальном мостиле. Никакого дискомфорта, стратегия и тактика выработанная, осталось притворить их в жизнь. Она сделала невероятное, практически захватила планету. Теперь не важно, останется она в звёздной системе Салем или улетит, новое поколение тормов на планете Тос сможет существовать обособленно. Будет потомственная королева с наследственной памятью и иным отношением к окружению. Королева, удалось отдохнуть? Всё ли вас устроило? Вполне, маршал. Я готов к диалогу. Ренн отметил, что королева использовала знания, полученные будучи на посту посла. Отрадно слышать. Чем вы руководствовались, подписав капитуляцию, сделав шаг, который не предполагается вашими поведенческими мотивациями? С одной стороны, такое решение простое и сложное одновременно. Простое, потому что флот оказался отрезан от коллективного разума цивилизации, то есть от верховной королевы из-за расстояний. Я осталась единственной, кто принимал решение без давления извне. Все установки Верховной Королевы флот выполнил, погибать установок не было. И я попыталась скрыться в вашей звёздной системе, понимая, что мне не удастся это сделать. Инстинкт выживания заставил предпринять такой шаг. Впоследствии обнаружила планетоид и провела операцию прикрытия. Получилось удачно. Вы поверили, а я в режиме энергосбережения провела достаточное время. Дальнейшие события вам известны. Что касается второй части, в чём сложность такого решения? Я пошла против установок королевы и коллективного разума, взяв управление флотом, полностью замкнув его на себе. Подчинив его своей воле, поставила другие задачи, и вот я здесь. Почему подписали капитуляцию, вы не ответили. Это очевидно. Проведя самостоятельный анализ, пришла к выводу, что других решений, кроме как сдаться и предложить свои услуги вам, нет. Думаю, что на планетоиде вы могли находиться сколь угодно долго, мы действительно вас потеряли. Перспектив никаких. В дальнейшем конец один обнаружение и уничтожение без вариантов. Тут вы правы. А каких услугах идёт речь? Маршал — Вам лучше знать, вы предлагаете, я соглашаюсь или нет. — Я о красной черте, за которую вы не зайдете, чтобы не навредить верховной королеве. — Такой черты нет. Ранее мне пришлось с ней вести бой за то, чтобы стать верховной королевой, и я проиграла. Это говорит о том, что королева готова к смене поколений. — Как? — Как? Вот так добровольно проводят поединки за руководство цивилизацией? Не совсем так. Поведенческие мотивации диктуют коллективный разум и инстинкты. Поединок может состояться только по желанию Верховной Королевы или по вашему тоже. Время поединка приходит тогда, когда требуется смена Верховной Королевы. От неё не зависит такое желание. Она выбирает самую достойную из королев и приглашает на бой. Не просто у вас не просто. Главная во главе цивилизации становится сильнейшей и умнейшей. Эволюция, как вы говорите. Получается, что в настоящий момент вы одна из претенденток на руководство цивилизацией Тормов. Не совсем так. Я была первой претенденткой среди равных, за что Верховный отправила меня к вам с таким неприятным заданием. Явно не ожидаю, что я вернусь. Королева считает меня погибшей вместе с флотом. Для цивилизации такая потеря ничего не значит. Просто приобретается опыт для использования в дальнейшем. И всё-таки, если вы неожиданно вернётесь, какие у вас будут властные полномочия? Смотря куда вернусь. Если в звёздную систему Цурон, то там я системная королева. Если в другое место, то сразу попадаю в поле зрения верховной королевы. Предположим, вернётесь в звёздную систему Цурон, а там уже назначена системная королева. Как будут развиваться события в этом случае? Прецедентов не было. Двух королев на одно место никогда не назначают. Но если такое произойдёт, а скорее всего произойдёт, то останется та королева, которая сильнее, та, которая сможет подчинить коллективный разум тормов звёздной системы Цурон. А вы сможете подчинить? Надеюсь, что смогу, если являюсь второй после верховной королевы. Маршал вёл диалог и удивлялся, насколько необычно устроено общество Тормов. Оказывается, всё подчинено коллективному разуму, у которого нет воображения, а только программа выживания. Надо сказать, очень эффективная программа, позволяющая Тормам выжить и достичь господства над многими звёздными системами. Другие жизненные формы просто не воспринимали, вернее, воспринимали как пищу или предмет охоты. Как таковая разумность очень условная, основанная на инстинктах. Как вам удалось прогрессировать и, скажем так, вырваться за круга, очерченный коллективным разумом? Вы быстро ухватили суть. Это было не просто. Тут большую роль играют степени свободы королей различных рангов и удалённость от коллективного разума цивилизации. Я бы даже сказала не разума, а информационного поля, где каждому торму даётся задание, что, как и когда делать. Я вырвалась из круга влияния коллективного разума цивилизации в силу сложившихся обстоятельств. Сама стала коллективным разумом и, конечно, прогрессировала под вашим влиянием, будучи послам изучила вашу историю. Теперь для тормов флота и коллективного разума Я верховная королева и диктую условия жизни. Стержнем коллективного разума любого уровня является королева с определённой степенью свободы. Получается, что в прошлый раз, вступив в контакт с верховной королевой, мы очень рисковали. Учитывая, что я теперь немного знаю вашу историю, могу ответить так. С вашей стороны риск имел место, потому что вы не знали, с кем договариваетесь. С Тормами договориться нельзя. В их арсенале нет такого инструмента. Но и поведение Верховной королевы не стандартное. С одной стороны, потому что она пошла на переговоры, а с другой стороны, предсказуемое, основанное только на одном вашем уничтожении. Никаких терзаний по этому поводу она не испытывала. Мы так устроены. Интересы цивилизации на первом месте. Чем дольше длилась беседа, тем труднее воспринималось. Очень уж необычно стали выглядеть тормомы. Несмотря на это, продолжил. Такое положение вещей относится и к вам в теперешнем вашем состоянии. С точки зрения того, что я только что вам поведал, да. Но если учесть, что я эволюционировала и приобрела дополнительные знания, осознала их значение, То нет. Я пытаюсь создать новую цивилизацию, и если получится вернуться в свой звёздный сектор, занять место Верховной королевы. Войны с вами не будет, но и дружбы тоже. Тормы забудут об этом секторе пространства навсегда. Вселенная большая, но чтобы такое осуществилось, нужна ваша поддержка. Спасибо за откровенное общение. Думаю, нужно сделать перерыв, во время которого мы отправимся на Веронею. Там расположитесь в знакомом вам посольстве, где есть вся инфраструктура и продолжите общение с правительством Звёздной империи. Предпочла бы общаться с императором. Ваше общественное устройство чем-то похоже на наше. Коллективный разум составляет различные государственные учреждения, но ну о решение принимает император. Согласен, есть некая аналогия, но очень отдалённая. Возможно, будет так, как вы предполагаете. А теперь отдыхайте. Ещё раз спасибо за откровенное общение. Не такое уж и откровенное, подумала Королева. Игра только начинается. Я сделала первый ход. Посмотрим, как вы себя поведёте дальше. Но стаю тормов в своей системе вы уже проглядели. Расставшись с королевой, поспешил в центр связи, пора докладывать о беседе с королевой, чтобы не повторяться, докладывал стратегу и министру обороны. Цевы слушали не перебивая, по окончании доклада попросили прислать запись беседы, что Квотов незамедлительно сделал. В целом беседа позитивная, открывает новые стороны устройства общества Тормов, в том числе на высшем уровне. У них оказывается не так всё однозначно. Есть возможность повлиять на всю цивилизацию Тормов. Стратег поддержал министра обороны. Всё так, следует только помнить, что один раз мы поверили Тормам и получили атаку на столичную планету. Теперь у нас под боком целый флот с королевой. Вы скажете, флот под контролем, а Тормы размножаются на нашей планете. «Кстати, маршал, вы не поинтересовались, какой приплод дает одна особь Торма?» «Вы правы, министр, какой приплод не поинтересовался. Что касается наблюдения, то оставил и на орбите, и на поверхности планеты». «Хорошо. Как бы нам не пришлось расплачиваться за свою доброту, и еще. Экипажи смогут поднять на свои корабли с планеты?» Садочные модули тормов на планете, они предупреждены, что в случае несанкционированного старта с планеты будут уничтожаться без предупреждения. Нужная и правильная мера. Флот привести в боевую готовность, мало ли что. Нужно помнить: тормы враги, обратного пока никто не доказал. Только слова и обещания. Троп прав. Осторожность и ещё раз осторожность. Стартуйте, маршал, к столичной планете, по прибытии доставьте королеву в её посольство, сдадите под охрану и на доклад к императору. Рен оставил заместителя во главе флота, а сам на флагмане стартовал к столичной планете. Через 3 часа вместе с королевой спускался с орбиты, а через 4 она уже находилась в посольстве. Поблагодарила маршала за путешествие. И выразила надежду на скорую встречу. Маршала уже ждали во дворце правительства, куда он и отправился. Хер его поторапливал, во дворце ждали и сразу проводили в апартаменты императора. В приёмной немного посетителей. Секретарь сразу пригласил, открыв перед ним дверь. Рэн вошёл и остановился в изумлении. Его встречал высший совет командующий флотов всех цивилизаций, государственные деятели высоких рангов. Он даже растерялся. Маршал, а мы заждались. Поздравляю с отлично выполненным заданием, которое открывает новые горизонты в войне с Тормами. Проходите, занимайте место по правую сторону от меня. Гран не мог понять, с чего это вдруг ему такая честь. Рядом с императором сидел стратег, министр обороны и другие должностные лица. Поэтому взглянул на императора вопросительно, дескать, не почину честь. Именно по правую, в соответствии с занимаемой должностью. Кто-то хотел было возразить, но император взял его под локоток и сопроводил к столу, усадил в кресло. Присутствующие улыбались. Рен не понимал, что происходит. Император прошёл к своему креслу во главе стола и заговорил. Высший совет только что принял важнейшее, судьбоносное решение о стратегии развития Звёздной империи. Наши решения придадут ей дополнительный импульс. Главный вопрос война с Торминами. Её придётся продолжить. Благодаря маршалу появился реальный шанс переломить ситуацию. Сейчас решаем вопрос, как это лучше сделать. Второе, не менее важное решение создание объединённого флота. Руководители цивилизаций пришли к согласию в этом вопросе. Объединённому полномасштабному флоту быть. Вновь создаваемый флот не может существовать без командующего высшего совета Единогласно принял решение назначить на этот пост маршала Рена Квотова, который проявил себя во многих операциях с положительной стороны. Командовал обедённым флотом в операции вторжение Космический шторм и зарекомендовал себя с лучшей стороны. Так маршал. Так точно, император. Ну вот. Получай жезл командующего и начинай работать. Послышались аплодисменты и поздравления с мест. Рен засмущался. В одно мгновение взлететь на такую высоту он не предполагал. Кроме членов высшего совета никто о назначении не знал, поэтому военные с удивлением посматривали на Квотова. Тропы фер переглянулись, понимая, начинаются назначения на высшие должности в Звездной Империи. «Постараюсь оправдать оказанное доверие». Да уж, постарайся. А теперь расскажи о том, как ты обнаружил флот тормов и разговорил системную королеву. Маршал начал доклад, который затянулся на добрых 3 часа. Постоянно поступали уточняющие вопросы. Наконец закончил и опустился в кресло. Интересная получается ситуация. Мы можем выиграть войну без войны, оптимистично начал Троб. «Один раз выиграли», — скептически заметил император. «Два раза на одни грабли наступать не будем. Ситуация нестандартная, нужно все продумать». «Соглашусь, перспективы есть. Перспективы, которые требуют скрупулезного подхода». Но Лон заворочился на своем настиле. Прогресс с тормами ему не очень нравился. Он жалел о вступлении в Звездную Империю, Интересы цивилизации уходили на второй план, а это ни много ни мало взять под контроль совет. Теперь выйти из состава затруднительно. Налажены связи, быстрое перемещение открыло невиданные перспективы. Тем не менее, от задуманного отказываться не собирался. Удивляла способность Салем к установлению контактов с тормами. У квартов имелись пленные тормы, но никакого прогресса. совершенно безмозглые особи, просто насекомые. В свете сегодняшнего рассказа становилось понятно, почему они становились ограниченно разумными только в колонии и только с королевой. Древняя аппаратура, на которую возлагали большие надежды, не работала. Тормы никак не реагировали на её сигналы, поэтому ничего не оставалось, как идти вперёд в череде событий и ждать своего часа. Ждать, когда Солем полностью передадут технологии быстрого перемещения в лапы квартов, и тогда можно думать о самостоятельности. Во избежание проблем в будущем тормов нужно уничтожить. Мы уже договаривались с Верховной королевой. К чему это привело, все знают. Вот и теперь втянемся в историю, и в последний момент тормоы нас предадут. Так радикально нельзя рубить ниточку, которая может привести к окончанию войны, заявил Обласиня. Интриги не самая сильная сторона Больфов. Предлагаю радикальное решение: очистить звёздную систему Цурон от тормов и на острие атаки поставить флот системной королевы. Пусть докажет на деле, что способен держать слова и выполнять договорённости. Заявление Альдина очень радикальное. Понравилось военным, и Лок Торсон решил поддержать вождя. Действительно, сейчас самое время ударить. Верховная королева не ожидает атаки с нашей стороны, да и, как правило, одну звёздную систему мы несколько раз подряд никогда не атаковали. Может, получится. Предлагая не взял в расчёт нового только что назначенного командующего империи. А тот не согласился. Предложение хорошее, но преждевременное. Одна система ничего не решает. Будем реалистами. Захватив одну звёздную систему, мы не сможем её удержать сами. Тормы нас выдавят, имея неограниченный ресурс. Воевать они умеют, вы знаете. Нужен системный подход. А лучше, если на нашей стороне будет хотя бы часть самих тормов. Такая возможность назревает, имею в виду системную королеву с флотом, которые находятся у нас. Вы только подумайте. У них тоже тормов невозможно, их слишком много. Если они начнут воевать между собой, предположим, за власть, то истощат свои ресурсы, и планы войны с нами отойдут на второй план. Я говорила, что системная королева проводила ритуальный бой с верховной но проиграла. При другом результате мы бы её у себя не увидели. Нужно использовать предоставленный нам шанс и разыграть эту карту. Помочь системной королеве занять трон в своей цивилизации. При общении Мниана показалась вполне адекватной. А мы во время войны за власть будем сторонними наблюдателями. Так я вас понял. Нужно уточнить детали, пока у меня только намерения. С сторонними вряд ли получится, придётся поддержать одну сторону. Понятно какую, системную королеву. Император посмотрел на Квотава странным взглядом. Он увидел в нём сильного политика, возможно, конкурента. Что думают члены совета о стратегии маршала? Достаточно фантастично, но сможет сработать, а наши флоты в этой ситуации пройдут боевое крещение, неопределённо выразилась Королева. Я не понял. Мы будем захватывать систему Цурон или нет? Альдин в нетерпении схватился за меч, чисто инстинктивно. Вождь, зачем отвоевывать, мы её удержать не сумеем. У меня там десанта несколько тысяч. Что с ним делать? А что делать? Пусть живут. Там и сумы есть, и кварты, и салем. Ты же хотел заселить планету. Ну вот и заселяй. Ничего не понимаю, как заселять? Там тормы, они не знают, кто мы и не знают, что мы разумны. Если всё получится, то мы договоримся с королевой, и вы останетесь на планете на законных основаниях. Звучит не очень. В любой момент нас уничтожат, если узнают, кто мы. Лучше уж так, как есть. Сейчас мы на планете своей часть планетарной жизни. В другом случае враги. Пусть остаётся секретной колония, но ну с Алем нужно эвакуировать. Про посольство с Алем согласен. Никс среда обитания. Выступили кварты. И Сумы напомнили, что у них тоже остались бойцы на планете, но смогли, как и Больфу, приспособиться. Предлагаю поступить так. Кто хочет покинуть планету, эвакуируем. Желающие остаться, пусть остаются. Будем поддерживать, но раскрывать колонию нельзя. Бласиния посмотрела на императора. Заговорил не он, а Нулон. К тому моменту, когда мы решили вопросы войны и мира стормами, наши десантники отвечают и деградируют. Жизнь на планете этому способствует. Никаких технологий. И тем не менее, я за то, чтобы не открывать правду о десанте королеве. Совещание затянулось. Пора заканчивать. Вопросов много, но решать их можно в рабочем порядке, они не требовали спешки. Но и заканчивать на этой ноте не хотелось. Император принял соломоново решение. Мы долго обсуждаем проблемы. Думаю, нужно прерваться, осмыслить полученную информацию и завтра продолжим. С ним согласились и стали покидать зал совещаний группами, обсуждая услышанное. Квотов тоже было дёрнулся, но император его остановил. Останьтесь. Также попросил задержаться командующих, стратега и министров обороны. Предполагалось совещание в узком составе. Обозначил главный вопрос: создание объединённого флота Звёздной империи. Начинайте практическую работу прямо сейчас. Флот нужен, флоту быть. Работайте, маршал. Доложите результаты завтра с конкретными цифрами: кто, сколько и когда. Кто-то в понял. На раскачку времени нет. Император взялся за дело основательно, поэтому и сам решил вести дела в соответствующем русле. Выработаем стратегию и тактику, результаты доложу в соответствии с вашим приказом. Как только император вышел, министры и командующие загомонили, что такой флот в короткие сроки создать нельзя, нереально, плюс ко всему нужно определить базирование флота, в какой звёздной системе он будет находиться. согласовать с правительством цивилизаций. Попытались заволокитить идею и максимально забюрократизировать. Кто-то всслушал эти сетования молча, потом встал, занял место во главе стола и веско проговорил: "Я вас услышал. Вы не услышали императора, а он выразился в воле высшего совета. Если не услышали, и пытаетесь саботировать приказ, то совещание заканчиваем. Посмотрел при этом на присутствующих, сделал паузу. Начинать большое дело с сетований и упрёков неправильно. Видимо, сказывается усталость. Приказ императора необходимо выполнить. Давайте работать, разумно вставил Троп. Маршал посмотрел на него с благодарностью. В таком случае не будем терять времени. Предлагаю вызывелить у обедёнённый флот треть флота каждой цивилизации. Министры обороны переглянулись. Они ожидали услышать о половине флотов и поспешили согласиться. Троп посмотрел на квота вопросительно. Тот заметил, но молчал, понимая, что министра удивлён скромностью цифр. Далее пошли технические вопросы, главным из которых стало оборудование кораблей установками телепортации и постройкой дополнительных приёмных терминалов в Звёздных вратах. Оказалось, что оборудовать весь предполагаемый флот не получается, не хватает установок. Вот тут-то Троп понял скромность Квотова. Он просчитал технические возможности. Молодец. Выход нашли. И занялись вопросом расположения базы объединённого флота, остановились на базах Салем. Только здесь имелась вся инфраструктура. Приняли решение создать флот из флотов, которые уже имеют установки телепортации, и по мере монтажа в дальнейшем отправлять флоты к месту базирования основного флота. Посмотрели временные рамки. Получалось не быстро, но быстро создать такое соединение и не удастся. Маршал произвел назначение своих заместителей, и ими стали командующими флотами, которые уже участвовали в бою. Соединение стало костяком будущего флота империи. В целом, все готово для доклада. Однако, воспользовавшись возможностью, Квотов решил еще один вопрос, можно сказать, заставил командующих выделить ресурсы и кадры на создание штаба объединенного флота. Мозговой центр, который будет планировать все операции, начальником штаба назначил Радо Сулова, которого знал и которому доверял. Теперь предстояло соблюдать кадровый баланс как в управлении Звёздной империи, так и объединённым флотом. Командование должны представлять все цивилизации в равных пропорциях. Остался непростой вопрос, где будет размещаться ставка Объединённого флота. До сих пор она располагалась у него на флагмане, теперь другое дело. Нужно поднять вопрос, и он решил его обсудить с Фером. Тот сразу откликнулся. Ну, а как по-другому? Официально назначенный командующий флотом Империи фигура значимая, но не главная. Фер уже знал, что Квотов провел назначение на основные руководящие должности флота. Не посоветовался. Такое отношение задевало, теперь вот звонит. На связи командующий. Чем могу помочь? Кто-то подробно доложил о совещании и принятых решениях. Фер несколько оттаял. Прошу простить, что не посоветовался, не потому что не хотел, а просто не успевал. Император поставил такие сроки, что едва успеваю. Понимаю. Осторожнее. У тебя теперь не только военная, но и политическая должность. Можешь очень быстро нажить врагов. Понимаю. И в будущем постараюсь воспользоваться вашим советом. У меня просьба. Посоветуйте, к кому обратиться с вопросом о здании, где будет размещаться ставка флота империи? Серьёзный вопрос. Хозяйство не маленькое. А где размещалась ставка объединённого флота? У меня на флагмане. Понятно. Никто не предполагал, что флот может вырасти в десятки раз. Вот что попробую сделать. Завтра ты докладываешь высшему совету о создании флота империи. Вот и озвучь проблему. Думаю, при таком раскладе её решат быстро. Учитывая, что проблема не самая сложная, но может потонуть в бюрократии. Спасибо за совет, так и сделаю. Удачи на новом месте. Маршал не уловил радости в голосе. Нет, это не зависть. А что? Подумав, не стал заморачиваться. Время позднее, пора покинуть тронный зал. Возникал вопрос, где переночевать. Делать нечего, решил подыскать номер в каком-нибудь отеле. Вышел, секретарь на месте, увидев его, встал и пошёл навстречу. Маршал, вы закончили работать? Да, на сегодня всё. Хорошо. Император распорядился расположить вас на ночлег в доме правительства. Пойдёмте, я вас провожу. Маршал вздохнул с облегчением, благодарно подумав об императоре. Заботливый. Секретарь провёл по бесконечным коридорам через анфилады комнат и наконец они остановились у нужной двери. Секретарь посмотрел на него как-то лукаво. Передал ключ и, пожелав спокойной ночи, удалился. Маршал провел электронной карточкой по циферблату звонка. Тот пискнул, и дверь открылась. Вошел, нащупывая выключатель в кромешной тьме, подумав, что могли бы оставить какой-нибудь ночной свет. Повернулся к стене, шаря рукой в поисках выключателя, и тут свет зажегся. Слава богу, нашел, подумал с облегчением и повернулся. и застыл. Он стоял у в дверях огромного зала, заполненного представителями всех цивилизаций. Вперёд вышел император. "А вы что же думали, маршал, первое назначение пройдёт бесследно?" "Нет. Вон сколько желающих тебя поздравить." Раздались крики радости и аплодисменты, заиграла музыка. "Очень неожиданно. Простите, заработался." «О делах завтра. Сегодня отдыхаем». Взяв под локоток, повел к столу, где их уже поджидали члены высшего совета, и веселье покатилось. «Тосты, здравицы!» Банкет закончился в шесть утра, а в десять доклад перед советом никто не отменял. Маршала проводили в его комнаты. Ложиться спать не стоило. Поэтому пошёл, поплавал в бассейне, позанимался в тренажёрном зале, принял ванну, позавтракал. На доклад входил свежий и бодрый, как будто не был на ночном банкете. Чего не скажешь об остальных. Доброе утро, маршал. Выглядишь молодцом. Службу не забываешь. Но дело есть дело. Приступай. Ренд доложил обо всех вечерних наработках. Его никто не перебивал. Вопрос серьёзный. Закончив доклад, сел на своё место. Я правильно понял? Численность флота зависит от количества установок телепортации. Да, правильно. Думаю, наша промышленность в состоянии решить этот вопрос. На этом этапе получается неплохой флот. Где, думаете, расположить штаб флота Звёздной империи? Предлагаю расположить флот в звёздной системе Гелиос. Там же и штаб флота. Не принимается. Флот можно расположить в системе Гелиос, а штаб здесь, на планете Веронея. Сегодня посмотришь комплекс, думаю, тебе понравится, оборудован он всем необходимым, и даже космодромом. Системная королева устроилась в знакомом посольском комплексе, понимая, что он для неё вроде комфортабельной роскошной тюрьмы. Раньше она не знала, что это такое, узнала после знакомства с культурой Салем. Комфорт и роскошь не входили в понимание тормов. Они просто жили и выполняли свою работу. А когда приходило время умирать, умирали. Королева ползала по залам некогда заполненными тормами, размышляя о настоящем и будущем. Она пыталась вникнуть в смысл и понимание жизни Салем, так как они ее видели. Не получалось. Мешала пропасть, состоящая в разнице разумов. Цепь событий привела меня к размышлению над этим вопросом. Я становлюсь другой. расширяю кругозоры, приобретаю новые черты, общаясь с Алем. Смогу ли я передать опыт коллективному разуму? Не знаю. Стоит попробовать, или, как говорят с Алем, поэкспериментировать. Зачем? Для той жизни, которой живут тормовы, это не нужно. А вот если попытаться создать новую цивилизацию тормов с иными мыслительными и инстинктивными критериями, то, пожалуй, можно. Что мне для этого нужно? Конечно, молодая стая. Где найти такую? На планете Тос. Да, именно там. Яйца тормы отложат в течение 10 дней, и вылупится молодёжь через 2 месяца. Я должна быть рядом и создать новый коллективный разум с новыми инстинктами и новыми представлениями о жизни в космосе, о жизни в окружении других цивилизаций, с которыми можно ладить, дружить и договариваться, а не воевать. Такой вариант возможен только в одном случае: если Салем разрешат попробовать создать новых Тормов. Но что тогда произойдет? Новые Тормы не поймут старых, и наоборот, такое непонимание приведет к войне. Хотя не обязательно, расстояние огромное, и, возможно, удастся все уладить в ближайшее время. Только что считать ближайшим временем? Каралева задумчиво поползла в охотничий вольер, место, где мыслительные процессы отступали на второй план. Салем собираются совершить рейд в систему Цурон. Не зря маршал тогда тошно расспрашивал меня. Ну что же, пойду на встречу и со своим флотом попробую встать во главе цивилизации. Молодая стая останется здесь и будет развиваться, как я задумала. Чтобы провести эксперимент, нужна помощь маршала, нужно убедить его. При положительном стечении обстоятельств, в виду молодой стаи такие константы, как «Салем друг Тормов», «Салем член стаи Тормов». Единственное препятствие — «Салем». Их нужно научить общаться с Тормами напрямую, но как? Их разум не приспособлен. Он Другой. Если удастся решить проблему общения, то можно оставить стаю на попечение Салем. Идеальный вариант. И уж совсем идеально, если я встану во главе цивилизации Тормов, то смогу посещать стаю и корректировать сознание. Её размышление прервал визит маршала. Она его встретила в одной из комнат, расположившись на специальном настиле. Для Маршала имелось удобное кресло. Разговор предстоял интересный. Системная королева приготовилась привести свой план в действие. Сейчас или никогда.